Глава 47. Во многих книженцах, в фильмах, сериалах, которые я смотрел своей бурной, как ядерная реакция жизни, один из героев жертвовал собой ради остальных. Типичный прием – он всегда трогает раскалённой арматуриной сердце читателя или зрителя. Но сейчас, наблюдая за спускающимся с дерева Антохой, я не ощутил подобных чувств. Этот дебил ни хрена не жертвует собой. Он сейчас тупо сдохнет, а мы так и будем сидеть на ветках, пока не свалимся, превратившись в забавные ледяные скульптуры. А уж Михайло Потапычу хватит этих ништяков до следующего глобального потепления. Косолапый монстр, между тем, принялся орудовать на поляне. Даже моей закаленной апокалипсисами психики стало погано, а горлу подкатил наш скудный завтрак. Шатун просто дерет на части мертвых веганов, словно получая от этого удовольствие. Несмотря на то, что я сижу высоко на дереве, волосья на моей жопе не перестают шевелиться. «Братья!» – крикнул командир, засевшим на елках подчиненным. «Попробуйте тоже достать оружие, когда медведь отличется!» «Так точно!» — ответил, кажется, Клементий. Веганы принялись спускаться. «Я понял паранойю Иннокентия. Этот зеленый гад не хочет, чтобы ствол оказался у недавнего пленника. По крайней мере, только у него одного. Что ж, разумно, блин!» Внезапно хищник повернул окровавленную морду к спускающимся сектантам и адски зарычал. Несомненно, в этот момент воины брахмы испачкали подштанники экологически чистым зеленым калом. Они застыли, кто в пяти метрах от земли, кто в семи. Шатун метнулся к ближайшей ели. Сектанты тут же принялись карабкаться обратно, как можно выше от разъяренного чудовища. Зато Антоха почти слез. «Северные боги, помогите этому тупому качку!» Он, однако, не успел спрыгнуть с нижних ветвей. Медведь засёк его и тут же ринулся в атаку. Качок, словно рукастый орангутанк, поскакал наверх. «Да заебал нахуй, пидор мохнатый!» Срывающимся голосом закричал бык. Вырвалось из страшной пасти. Я вцепился в ствол, когда дерево тряхнуло от мощного удара. Даже затрещало, блин. Чёрт, а вот это хреново! Я судорожно прикинул, сумею ли перепрыгнуть на ближайшую ель, если медведь поварит нашу. Но все уже прекратилось. Хозяин леса помчался к другому дереву, с которого тоже почти спустились веганы. Те, само собой, сменили вектор движения. Иннокентий что-то разочарованно буркнул надо мной. Я посмотрел вниз. Качок почти долез до меня. «Тоха, разворачивайся!» — сказал я. Медведь отвлекся на зеленых. «Да я заебался уже туда-сюда ползать нахуй!» Ответил бык и грязно выругался, но все же снова начал спуск, то и дело оглядываясь на шатуна. А тот, между тем, принялся шатать веганское дерево. «Так вот, почему их называют шатунами», — внезапно понял я. В этот момент оба сектанта заверещали, как пьяные шлюхи. Чуть не заорал и я, увидев, что за пиздец происходит. «Медведь полез на елку!» «Ты же говорил, что бурый медведь-трёхлетка не может лазать по деревьям!» Воскликнул я, обращаясь к Иннокентию. «Великий подсолнух, я не верю глазам!» Пробормотал командир веганов. «Давай, Антоха, ты должен успеть!» Сказал я. «Да я чё-то передумал нахуй!» Ответил снизу качок, стуча зубами. а, -а, -а Помогите, ребята, спасите!» Захлёбываясь, звули те два вегана. Они прекрасно осознали, что жить им осталось считанные секунды. Грёбаный медведь карабкается по стволу раза в три быстрее. Оба сектанта достигли верхних веток, выше только холодный ледяной воздух. Нелепо балансируя, они не переставая кричат. Когда Мишутка добрался до них, один не выдержал, сиганул с протяжным воплем. Который оборвался, едва веган коснулся поверхности. Тело застыло в неестественной позе. Зато второго медведь не упустил, тот не переставал цепляться и неистово орать, пока огромные когти сдирали мясо с икр, ляжек, спины и отправляли в зубастую пасть. Расправившись с добычей, шатун принялся спускаться. «Тоха, ты достанешь ствол!» — выкрикнул я. «Да пиздец! Ну его нахуй!» — провизжал качок. Медведь-людоэт, оказавшись внизу, покрутил башкой и, заметив на соседнем дереве недоеденных веганов, полез на него. «Черт, а ведь мы следующие!» «Похуй, это сделаю я!» — сказал я. «Сила подсолнуха да прибудет с тобой!» — сказал Иннокентий и перекрестил меня. «Дай семок, зеленый ублюдок!» Командир вздрогнул, едва не сорвавшись с ветки. «У меня нет таких полномочий!» «Да и хрен с ними!» Я сдернул с его пояса мешочек, которому непроизвольно тянулась его рука во время поединка. «Ах ты!» — выдохнул веган. А я уже проворно помчался вниз, закинув локоть на толстый сук, оказался возле качка. Рванул зубами завязки мешочка и сыпанул на ладонь горсть отборных, упитанных, словно отполированных семок брахмы. «Это тебе!» — сказал я. «Жри!» «Зачем?» — воскликнул амбал. «Я не жрать хочу сейчас, а «Так надо, поможешь мне!» Резким выпадом я вогнал всю пригоршню в пасть паникера. «Жуй, блядь!» Поднес ко и затряс мешочек, пока семки не заполнили всю полость. Мои суровые челюсти принялись перемалывать порцию жесткого допинга, не дожидаясь прихода и пока хоть что-нибудь одуплит бычара. Я попрыгал вниз, ловко перескакивая с ветки на ветку. «Выручайте, братцы!» Возопили следующие веганы. <Quiz>! <зопили> <зропили> <зопили> <зопили)> Радостно ревет шатун, карабкаясь за ними. «Хлоп! Я приземлился в снег. Вот он, потертый АК-74 в пяти шагах. Рывок! Перекат!» Мои стальные пальцы ухватили цевьё. Перемотанный зелёным жгутом приклад уперся в плечо, щёлкнул затвор. Рычажок в положении, автоматический огонь. Косматая туша в прицеле, яростная вспышка и ещё, ещё. Медведь взревел, заглушая вопли веганов, но не перестал их драть. Вот один полетел вниз с распоротым брюхом, второй. Повезло лишь третьему. Шатун вдруг обмяк и начал сыпаться, ломая ветки. «Ура!» Взорвались криками уцелевшие сектанты. «Великий подсолнух услышал наши молитвы!» Веганы начали спускаться, но я все так же стою на колени, не убирая оружие. «Сколько патронов осталось в магазине?» Передвинул рычажок на одиночный огонь. «Так, четыре вегана плюс командир». «Ну что ж, теперь поговорим на равных, тем более походу началось действие семок». Меня начало потряхивать от притока силы, захотелось двигаться, а лучше отпиздить кого-нибудь. И в этот момент медведь с ревом подпрыгнул, разбрасывая снег и капли крови. Шатун ринулся на меня. «Блядь!» Пуля за пулей, не причинив видимого вреда, потонули в бурой шерсти, и я попятился. всё пусто!» Косматый ублюдок встал на задние лапы, а верхний раскинул в стороны. Бросил в него автомат. Хищник сомкнул челюсти, трещотка с хрустом согнулась пополам. «Санек, назад!» — крик Тохи. Я сделал обратную сальтуху. Наконец-то этот мудак догадался помочь. Он подхватил валяющееся копье и с грозным видом встал на пути Топтыгина. Я укрылся за спиной качка и выхватил нож. Страх куда-то ушел. Тоха пригнулся, выставил копье, как первобытный охотник. Подобравшись, бык задвигался, словно кот перед прыжком. Наконечник копья выбирает слабое место в несущейся массе. Копье пронзило тушу в области груди. Медведь навалился, накрывая собой качка, и опрыгнул на спину. Одной рукой, ухватившись за шерсть, принялся вонзать десантный нож. «Моя цель — сердце зверя. С каждым ударом жизнь покидает мохнатого монстра. Уже не слышен рев, все реже надувают собака. Затем мелкая дрожь, и все. Шатун замер». Я выдохнул и стал вытирать лезвие от чистой участки шкуры. Внезапно туша дернулась подо мной. «Блядь, что? Да как убить его?» «Санек, блядь!» — услышал я из-под медвежьего трупа. «Помоги вылезти!» Фу, блин, оказывается, это качок дергал тушу. Я убрал нож и спрыгнул с медведя, даже вдвоем и даже под семками. С огромным трудом удалось сдвинуть зверюгу, но этого оказалось достаточно, чтобы бык выбрался, вроде целый, дуракам везет. Мы встали рядом и сжали кулаки, когда горстка веганов во главе с Иннокентием приблизилась к нам, без оружия. Иннокентий склонил бритую голову и произнес. «Прошу простить меня, Санек и... эээ... Тоха!» — подсказал Качок. «Санек и Тоха, вы великие воины. Я прошу прощения за наши разногласия и благодарю за помощь!» Дипломатично продолжил командир. «Я согласен принять вас в мой отряд взамен павших братьев». «Договорились, я кивнул. А наши вещи...» «Можете забрать их, а также берите оружие и снаряжение. Мертвым все это ни к чему». «Командир, надо похоронить их». Встрял кто-то из веганов. «Провести обряд». «Нет времени. У нас задание. Слушайте приказ. Найти и привести оленей. Собрать оружие и припасы. Построение через 10 минут. Выполнять». Веганы разбрелись по поляне. «Ништяк Тоха». Сказал я и ткнул кулаком здоровый бицепс. «Снимай с трупаков теплые вещи, смотри там, что на тебя подойдет». «Да я блеванусь, а нахуй!» «Ну тогда не жалуйся, что тебе холодно!» Усмехнувшись, произнес я и принялся сдирать с коченеющего трупа куртку и маск-халат. Шапку снял с другого, так как у этого нет головы. «Привыкай, Тоха, это апокалипсис!» Качок пробурчал что-то и тоже начал примерять шмотки павших веганов, но ни штаны, ни куртки не подошли массивному бычаре. Тогда он замотался в несколько плащей и разрезал пару самых больших унт, откуда заторчали носки ботинок марки Гуччи. «Нормально», — оценил я. «Для апокалипсиса сойдет». Рюкзак я нашел быстро, в него сложил найденный боекомплект, нашел себе другой АК и повесил на шею. «Где же мой револьвер?» Как уже успел заметить, Тоха уже нашел заветный чемоданчик и сложил заплечную меховую сумку, которую он также оттопырил у кого-то из мертвяков. «Нафига?» «Теперь содержимое чемодана годится лишь на растопку костра в качестве предмета гигиены». Я подошел к очередному телу и перевернул. «Ага, Клементий, у тебя, наверное, мой пестик». Стараясь не глядеть на вываленные из раны кишки, начал обыскивать вегана. Вдруг тот раскрыл глаза. Посмотрел на меня не то злобно, не то с удивлением. Я повернул голову к подошедшему Иннокентию. Тот молча кивнул. Моя ладонь легла на рукоять ножа. Короткий взмах. Шары Клементия расширились. Удар в сердце оборвал мучение сектанта. Револьвер нашелся за поясом, я принялся оттирать его от смертшейся крови. Затем построились, проверили снаряжение, отыскался убежавший олень. На него навесили большую часть поклажи. Разобрали лыжи, я взял походные с железным кантом и креплениями на пружинах. Качок выбрал охотничий. Вооружился он СКСом и копьем, которые удалось выдернуть из мертвого медведя. Иннокентий повел отряд, то и дело сверяясь с картой и компасом. Он не посчитал нужным сообщить о цели их секретного задания. «А я не стал спрашивать. Сейчас это неважно. Мы выжили и даже приборахлились немного, еще бы сигарет раздобыть. Ни один из сектантов не курил как назло». «Ну ничего, надеюсь, там, куда ведет командир, окажется Курева. Наверняка ведь идем в набег, в Кандалакшу или один из поселков Сергеича». Но я ошибся, цель веганов оказалась совершенно иная. Когда мы забрались на Порошию, кривым с возвышенность, раздался негромкий хлопок. Или показалось. Но нет, командир остановил движение и стал вглядываться в небо. Что он ищет? Я тоже задрал голову, но кроме серой пелены ничего не увидал. Качок, воспользовавшись передышкой, снял лыжи и принялся что-то жрать. «Что там у тебя?» — спросил я. Голод, несмотря на действия семок, уже битый час терзал и мое нутро. «Мясо!» — жуя, — ответил Тоха. «Откуда?» «От медведя откромсал. Будешь?» «Сырое?» «Ага. Ну, давай». Я присел рядом с качком на корточке, но так и не успел полакомиться лесным деликатесом, только достал нож, как кто-то из веганов заголосил. «Есть! Я вижу, командир!» Любопытство взяло верх над голодом. Я встал и повернулся в ту сторону, куда указал своей зеленой варежкой веган. И накиньте уже достал потертый армейский бинокль и поднес к глазам. Удивленный выдох вырвался из моей груди. Из пелены облаков в километрах в пяти спускается парашют, круглый, с оранжево-белыми полосами, и ветер сносит его все дальше в дебри тайги. Глава 48. восьмая. «Я, качок Иннокентий с веганами и даже груженый тактический олень, все подорвались и понеслись по склону в сторону снижающегося полосатого парашюта. Эти полосы. Горизонтальные, белые чередуются с оранжевыми. Что-то знакомое, где я мог их видеть? Бля, вспомнил, такие же были на спускаемых капсулах космических аппаратов. Но теперь я все меньше что-либо понимаю». Как Дима Травник сумел узнать место приземления? Да так точно, что поисковый отряд вышел, можно сказать, идеально в нужный квадрат. Неожиданно я вспомнил свои галлюцинации, которые словил в бункере Ульриха. Космос, Международная космическая станция, застывшие тела астронавтов НАСА за бортом. А что, если все это было правдой? Помню, еще наши космонавты работали с какой-то аппаратурой, когда я бесплотным духом заглядывал в иллюминатор. Выходит, что Спаунс умел связаться с МКС. Наверное, он направил выживших покорителей космоса поближе к своему угодьям, заманил зелеными оранжереями и знойными веганками. Но зачем? Белый Брахма — жирный, хитро выебанный ублюдок. Он даже не пернет без выгоды для себя. Это уж точно. А что если... Мне вдруг стало не по себе. А что если и этот заснеженный лес, веганы, постапокалипсис? Что если это все иллюзия? Чертовски реальная галлюцинация, ведь во сне обычно тоже не понимаешь, что это сон. Я выпил какую-то дрянь из тохиного бутылька и теперь подиваляюсь посреди питерской мостовой. А может сейчас меня откачивает реанимационная бригада? Хреновый вариант. Но только он объясняет все эти безумные странности. «Ну, не верю я, что сектанты с луками и копьями будут встречать настоящих космонавтов». Итак, раз все вокруг сон, то можно особо не беспокоиться о выживании. Правда, грёбаный медведь был довольно-таки реален. Рано или поздно это закончится, а пока будем развлекаться. Кстати, еще один аргумент в пользу нереальности происходящего — это наклонение орбиты МКС. Не помню, сколько точно градусов, но проходит она немного южнее. Никак не могли парни со станции приземлиться в наших северных краях. Откуда я все это знаю? Ха, ну как бы это ни банально звучало, еще в раннем детстве мне хотелось быть космонавтом. В садике на больших ватманских листах я делал бумажные аппликации, где изображал солнечную систему. Из картона клеил космические корабли и ракеты, читал статьи в журналах и жадно смотрел телепередачи и новости, если там рассказывалось о космосе. Но потом что-то пошло не так. Появились другие увлечения, другие проблемы и заботы. В основном, конечно, они были связаны с половым созреванием моего могучего организма. «Кто знает, если б я последовал зову сердца, а не другого, покрывающегося волосами органа, возможно бы не Пиндос Маск, а неудержимый Санек расширял границы человечества во Вселенной. Эх!» Позже, когда я работал у Садковича, обнаружил в складском ангаре старенький телескоп. Видимо, его реквизировали у какого-то увлекающегося астрономии колхозника. Вечером на той же базе мы устроили бухич с другими менеджерами-рекультиваторами. Все жрали шашлык, пили водку и отплясывали под грохот мощных колонок. Только я, протерев от пыли линзы телескопа, всю ночь упивался красотой космических глубин. После этого снова начал читать статьи, но уже в интернете, смотреть видосики про космос и узнал много всего познавательного. Жаль, не удалось вывести телескоп со склада. Чуть позднее произошла моя встреча со Стасом Михайловым и кровавая бойня на базе «Огонёк». Ну а дальше завертелась. Подготовка к БП, тренировки, обустройство схрона. Когда тырил ритек с этой же базы все закутки обошёл, но телескоп найти, к сожалению, не удалось». Так, раздираемый противоречивыми мыслями, я вместе с остальными продираю сквозь кусты и сугробы и буреломы. Парашют вскоре скрылся за стеной леса. Через какое-то время мощно ухнуло. Вздрогнули ветви, осыпали снежной пылью. Тоха резко присел, зазирался испуганно, смешно выставил копье. «Ну что это было? Взрыв?» — спросил кто-то из веганов, придерживая брыкающегося оленя. «Наверное, двигатели мягкой посадки сработали». Усмехнувшись, блеснул я эрудицией. Иннокентий хмуро посмотрел на меня и сказал, «Приказа отдыхать не было. Все бегом марш, а ты...» Он снова повернулся ко мне. «Пойдешь первым. Твоя очередь тропить». Я пожал плечами, не стал ничего отвечать, дабы не злить этого чокнутого сектантского командира. «Похрен, потропим! Разве Санёк по целине ни разу не бегал? Ещё как бегал и неплохо стрелял при этом. Поправив рукавицы, я закинул автомат за спину, просунул руки в тымаляки лыжных палок и стремительным лосем дёрнул сквозь чащу. Веган и гуськом припустили следом, но то ли мой лыжный скилл гораздо прокаченней, то ли сказалось на них абсолютно негодное в условиях ядерной зимы веганская диета. То ли моя скудная экипировка просто легче, однако через несколько минут я значительно оторвался от основной группы. Какой же кайф нестись по девственному снегу. Я словно вернулся в прошлое, когда выбирался из хрона и объезжал свои владения. Мозг словно отключился, всякие проблемы отошли на задний план. Только скрип лыж и могучие толчки рук несут меня меж ели и сосен. Усталости нет вовсе, но это скорее остаточное действие чудо-семок. Плюс к этому подгоняет азарт. Плевать, галлюцинация это или нет. Мне хочется первым встретить космонавтов. Сначала ноздри уловили запах гари. Уже близко. Я прибавил ходу и, преодолев с полкилометра лесных буйраков, увидел это. Переломанные сосны, над ними лениво колышится оранжево-белый купол. А внизу, да, похожая на колокол обугленная капсула, она замерла, накренившись между стволов деревьев. Под ней воронка в почерневшем снегу, всюду дым вперемешку с паром. Я осторожно подошел поближе. Если там кто внутри, почему не вылезают, и где люк у этой хреновины? А может, внутри нет никаких космонавтов? Может, это какой-то груз из космоса? Конечно, стоит подождать и на Кенте, и остальных. Командиру, может, не понравиться мое самоуправство. Хотя, в конце концов, какой он мне нахрен командир? Санёк всегда был сам по себе. Отстегнув лыжи, я подобрался в плотную капсуле, снял варежку и потрогал стенку спускаемого аппарата. Ничего себе, еще теплое. Надеюсь, эта консервная банка не фонит. Затем, достав нож, постучал рукоятью. «Тук-тук! Тук-тук-тук!» И чуть не отпрыгнул на пару метров. Изнутри бахнуло несколько раз мощная игулка, словно разводным ключом по батарее. «Эй!» — крикнул я. «Вы там живые, ребята?» «Бу-бу-бу-бу! бу бу Донеслось что-то невнятное. «О, внутри кто-то есть! Только не разобрать, что они говорят!» «Помощь нужна, братцы?» — снова спросил я. <мирает> «Как открыть эту херь?» <мирает> <мирает> Я даже ухо приложил к обшивке, но все равно не разобрал ни слова. Хорошая, блин, изоляция. Мне бы такая не помешала в схроне. Итак, что же делать? Надо как-то вызволять космонавтов, но как? Судя по форме, это наш союз. По телеку всегда показывали, как вытаскивают экипаж через верхний люк. Хотя, стоп. Они сами должны как-то открывать капсулу изнутри. Или нет? Тут моя эрудированность дала сбой. Значит, нужно залезть наверх и открыть. Вдруг у них заканчивается кислород. Но у меня даже нет никаких инструментов. Там наверняка сложные замки и запоры. Хотя... Хотя можно попробовать сбить их короткими очередями. Да, отличная идея. Сейчас, парни, погодите, я вас вытащу. Пробормотал я и принялся карабкаться по обшивке к навершию капсулы. Пока архитичные веганы где-то тащатся, могучий Санек выполнит всю работу. И по-любому узнает много чего интересного в отсутствии чужих ушей. ха Глава 49. Как трясутся малолетние сыкухи при виде попсового кумира, так и меня затрясло в предвкушении встречи с космонавтами, с настоящими, блядь, покорителями жестокого космоса. Они были где-то там, в нечеловеческой среде, в разделе пронизываемой коварным излучением вакуум. А теперь вернулись на Матушку-Землю. Как она встретит их? Неустрашимый саранчой вскочив наверх спускаемого аппарата, я понял, что так просто вызволить космонавтов не удастся. Пиздец. Доступ к люку оказался перекрыт полуповаленным при посадке стволом дерева. Попробовал сдвинуть. Нихера. Что же делать? Видимо, придется ждать остальных. И они нарисовались тут как тут. Ты что делаешь? окрик Инаки. А ну слезай оттуда. Обернувшись, я увидел запыхавшихся веганов. Луки стволы вновь направлены на меня. Во-о, полегче. Я просто хотел помочь, примирительно сказал я. Там ведь космонавты, верно? Твоё дело выполнять мои приказы, боец. Хорошо, хорошо. Я принялся слезать с капсулы. Грёбаный Иннокентий, он явно был в армейке тупым сержантом. Там дерево люк заклинило. «Вижу!» — сквозь зубы процедил командир. «А если у них кислород заканчивается?» — спросил я так, чтобы не слышали его подчинённые. «Белому Брахме явно не понравится, если ты притащишь ему мёртвых космонавтов. Века Иннокентия задергалась ему явно хочется поставить меня на место. Пару секунд мы играли в гляделки. Командуй своими сектантами, мудак зеленый, как бы говорил мой взгляд. «Ну ладно, пацанок, тебя раздери, позже разберемся», — проворчал Иннокентий и, повернувшись к веганам, отдал распоряжение. «Туман, Зевс, готовьте инструмент. Жека, Стручок, Леголайс и Санек, полезайте на капсулу и уберите это проклятое дерево». «Но «Ну, оно большое, командир», — ответил кто-то. Четвером не сдвинуть. Тогда расчехляйте пилы и пилите. Капсулу. Дерево-олухи. Все резко принялись за работу, и я в том числе. Двое веганов вытащили пилу, обычную двуручную. Еще один достал моток веревки. Ловкий легалайс, взяв конец, забрался на верхушку и привязал там петлю. Затем, прыгая с ветки на ветку, начал срезать стропы парашюта. Купол командир тоже сказал забрать с собой. Другой конец веревки мы перекинули через соседнюю сосну и стали тянуть, чтобы опрокинуть ствол куда надо. Тут из леса взмыленным кабаном выломился качок и заорал удивленно. «Охуеть, бля! А чё за хуйня такая, а, пацаны? Самолет, шоль, наебнулся?» Иннокентий, командувший процессом, скривился, будто вместо овощного салата ему в рот запихнули шмат тухлой говядины. «Помоги им!» — сказал он. «Э? А что делать-то нахуй?» Командир аж позеленел от злости на этого тупня. «Тоха, иди сюда!» — позвал я. Качок, сбросив лыжи, подбежал. «Смотри, надо убрать вон то дерево, чтобы освободить капсулу. В ней космонавты их надо спасти». «Пойл, что сделаем нахуй?» — воскликнул бычара, закатывая рукава. Распихав сектантов, он метнулся к дереву, навалился. Мои брови поползли вверх, дерево начало сдвигаться. Вот это силище! Ах да, он же под темками. Тоха перевел дух и с еще большим усердием принялся толкать, пихать неповоротливый ствол. Наверху завизжал легалайс, он чуть не наебнулся от этих резких толчков. «Давайте все вместе!» — сказал я и бросился помогать. Сектанты и даже командир все навалились. «Хоп! Хоп! Хоп!» Дружно толкают веганы. «Эх, нахуй!» Тужится качок, вены на его лбу вздулись фиолетовыми буграми. «Надо ему добавить топливо», догадался я. «Тоха, скажи «А». «Я!» — отозвался бычара. Улучив момент, я сыпанул ему в пасть остатки спизженных у Иннокентия семок. а нахуй, сука!» Заревел от прилива сил Тоха. Толстенное многотонное дерево пошло, пошло и повалилось в другую сторону. Перепуганный Леголайс едва успел прыгнуть в сугроб. Капсула, освободившись, начала корениться и падать на нас. Все бросились в рассыпную. Кроме качка, он поймал и аккуратно положил спускаемый аппарат на бок. Изнутри донеслись глухие вопли. «Зевс, открывай!» — сказал Иннокентий. Коренастый веган подошел с тяжелым гайковертом на аккумуляторах. Инструмент загудел, но гайки вокруг люка и не думали поворачиваться. «А ну сторону нахуй!» — качок отпихнул вегана. Ухватившись за край капсулы он двумя ногами ударил в люк. Тот заскрипел. «Ага, да он же открывается вовнутрь», — понял я. А этот качок не такой уж и тупой. С третьего удара люк с треском слетел, вырванный с мясом. В этот момент я проявил чудеса ловкости, и раньше веганов оказался возле входа в космический аппарат. Меня просто раздирало от любопытства. «Привет, братцы, вы как, нормально там?» Спросил я. «Да вот, долетели, как видишь». Слабо улыбнувшись, ответил бледный усатый космонавт в центральном ложементе. Космонавт справа от него с острыми чертами лица и тоже небритый облегченно убрал пистолет. Лицо третьего члена экипажа почему-то оказалось скрыто под затемненным стеклом шлема. «Ничего себе, да у него и руки связаны скотчем». «Вот, доставили вам в гостиницу, как и договаривались», — усмехнулся Усатый. Началась суета. Мы вытащили обессиленных в земной гравитации космонавтов на свежий воздух. Я узнал, что Усатого зовут Миша. Он чуть не расплакался, вдохнув свежий воздух Карельской тайги. Второй оказался моим тезкой, тоже Александр. Только он не космонавт, а астронавт Европейского космического агентства, немец. Но по-русски шпрехает сносно, даже мотягнулся пару раз, когда доставали его из капсулы. «А этот почему связан?» — нахмурившись, спросил Иннокентий. «Вы же должны быть в курсе», — сказал Миша, обводя взглядом нашу разношерстную банду. «Вы же из передового спасательного отряда, верно?» «Ну, как бы да». Миша захлопал глазами топорщи усы. «Эй, что-то не похожи, они на спасателей!» Сказал немецкий астронавт, переглянувшись с нашим космонавтом. «А где медики, где вертолеты?» Продолжал вопрошать Миша. «Нас же должен был встречать сам Путин!» Качок нервно гыгыкнул, веганы тоже заулыбались. «Что это за район? Где мы сели?» Воскликнул Миша. «Это район космодрома Плесецк?» Прорезавшимся акцентом спросил астронавт Александр. «Архангельская область?» «Не, ребят», — сказал я. «Это Карелия». «Что?» Иннокентий грозно зыркнул на меня, словно я сболтнул лишнего. Третий космонавт в закрытом шлеме слабо заерзал. «Снимите с него шлем», — приказал командир. Повозившись за щелками, два наиболее технически подкованных вегана подняли тонированное забрало. «Сука!» — заорал качок. «Да это ж... Бля, как его там нахуй?» Я тоже все меньше стал осознавать реальность происходящего, когда увидел два бегающих глаза, залепленных скотчем рот и рыжую шевелюру. Этот ебальник узнал бы каждый. Дональд Трамп собственной персоной. Тот самый уёбок развязавший ядерную войну. Автомат сам прыгнул мне в руки. Но ловкие веганы помешали мне совершить возмездие от лица человечества. Насчет него. Иннокентий пнул по скафандру Трампа. «Меня не было распоряжений. Мне сказали доставить семена растений, над которыми производились космические опыты. Вы привезли семена, товарищи космонавты». «Все осталось наверху?» сказал Миша. «Как так? Почему?» «Я понял. Что-то у веганов пошло не по плану, и Кеша теперь, наверное, получит пропиздонов от спауна». «Вот наш груз», — Миша кивнул на Трампа. «Остальное место заняли топливо, кислород, вода и еда. После отстыковки от МКС мы три недели болтались на орбите, чтобы дотянуть до нужной точки посадки». «И так промахнулись, блядь!» Вздохнул астронавт Александр. «Идти сможете?» — спросил Иннокентий. «А, ты пошутил?» — усатый, закаслившись, рассмеялся. «Мы больше года в космосе провели, парень. Я говорить-то могу с трудом». «Надо отдать должное. Командир Веганов размышлял недолго». «Хорошо. Ставим лагерь здесь. Леголайс туман в охранение. Остальные дрова, еда, шатры. Нужно обеспечить комфорт для наших гостей». Уже затемно на месте посадки организовался уютный бивак. Тоха навалил такую кучу сухостоя, что хватило бы и на год. Веганы сняли котомки с тактического оленя и поставили просторный шатер на растяжках. «Я разжег костер, а сектанты принялись варить какой-то овощной супец». «Эх, сейчас бы макарошек с тушняком до да подводочку. «Надо бы спросить у Миши с Александром, всяко в их назе есть спирт. Но залезть в капсулу пока не получилось. Иннокентий поставил возле неё охранника, а сам о чем-то беседовал с космонавтами, которых переодели в теплую земную одежду. Еще одного вегана Зевса приставили охранять Дони Трампа. Рыжий ублюдок принялся что-то орать по пиндоски, когда ему разлепили рот, но после удара прикладом в рыло заткнулся и принялся мрачно зыркать, то и дело откидывая сползающую прядь. Что же случилось в космосе, как американский президент оказался на МКС? Об этом Миша поведал чуть позже, когда все расселись вокруг костра, поели оказавшийся на удивление вкусным супчик и принялись за душистый травяной чай. И это оказалась самая удивительная история, которую я слышал в своей жизни».